Таня, встретимся на нашем месте. Хорошо, хорошо. И ничего не надо объяснять. Наше место, оно такое одно. Наше место – это угол по направлению выход в город одной из станций метро. Когда-то мы каждый день встречались здесь, чтобы потом вместе пойти в институт. А сейчас этот угол занят другой девушкой, которая тоже кого-то ждет. Я встала рядом. Девушка слегка отодвинулась, я внутренне улыбнулась. Да, это моя территория. Я привычно пришла раньше. Таня привычно задерживается. Все же есть в нашей жизни постоянные, неизыблемые вещи. Стою, чувство очень странное. Внезапно охватывает состояние некоего безвременья. Словно и не было последних двадцати лет со всеми их событиями – работой, свадьбой, рождением детей, бытом, садиками, школами, переездами. Ты все та же, и угол тот же. Ничего не изменилось, кроме даты. В общем, стою, встречаю, провожаю поезда, всматриваюсь в лица выходящих из вагонов людей, и вот, наконец, она. О Тане я могу говорить бесконечно обязательно подтрунивая, без этого не получается, и очень-очень любя. С ней связано множество воспоминаний, например, фигурное катание. Это сейчас, когда его часто показывают по телевизору, когда в сетке вещания обязательно есть ледовые шоу, своих героев мы знаем в лицо. В середине 90-х о подобном можно было только мечтать, и чемпионаты России – а также московский этап «Кубка мира» проводились в скромных «Сокольниках», где билеты на соревнования продавались без указания мест и сразу на весь день. Народу никого. Цены доступные даже для студентов. Навсегда запомнила компьютера арбитра, стоящий на табуретке. Такие были времена. В дни соревнований мы сразу после занятий ехали в «Сокольники», чтобы остаться там до позднего вечера. И вот однажды прокаты совпали с днем защиты курсовой, в которую к тому же предстояло внести правки. Дописывал я свою работу прямо на состязаниях, разложив учебники на соседние пустые стульчики во время заливки льда. Тогда рефераты и курсовые писались от руки. Днем трибуны стадиона были заняты едва ли на пятую часть. К вечеру же, после окончания рабочего дня, зал потихоньку заполнялся. Сокольники настолько маленький дворец спорта, что фигуристы, которым только предстояло выйти на лед, разминались на верхних ярусах арены. Смотришь вниз – лед. Там соревнования женщин. Обернешься в другую сторону – наверх. Там Елена Бережная и Антон Сехарулидзе в кроссовках тренируют поддержку под наблюдением своего тренера Тамары Николаевны Москвиной. А в уголке, метрах в пяти от них, за столом стоит тетенька. На столе разложены булочки и чипсы для голодных зрителей, в большом термосе чай. В один из перерывов я устремилась к этой тетеньке купить чаю. А дело было в конце 90-х на этапе Гран-при, где я впервые увидела американскую танцевальную пару Наоми-Ланг Петр Чернышов тот самый Петр Чернышов, который сейчас ставит программы нашим прославленным спортсменам. В общем, пошла я за чаем. А Таня осталась сторожить места. На билетах уже не указаны номера рядов и стульчиков. Поднимаюсь по трибуне наверх к тетеньке и вдруг вижу Наоми. Сразу мысль, надо взять автограф. С собой же, кроме кошелька, ничего. Я не знаю, что у кого срабатывает в экстремальных ситуациях, у меня полнейшая непредсказуемость. В такие моменты я себе не принадлежу. За меня действует кто-то другой. Подхожу к Наоми и говорю ей на чистейшем английском с московским акцентом. Excuse me. Can you wait for me, please? I'll take a piece of paper and... and a pen and you give me a signature. О том, что фигуристка впала в ступор, думаю, говорить не надо. Она даже не шевельнулась. Это позволило мне на максимальной скорости спуститься к нашим местам и начать торопливо искать в сумке ручку и блокнот. Таня наблюдала за поисками с большим удивлением, спросила лишь, где чай, и проводила взглядом, когда я поскакала обратно. Наоми все еще стояла на месте. Я показал ей блокнот и ручку. Автограф был взят. ванму Плис! скромно попросила я. И тут подошел Петр. Я начала судорожно соображать, на каком языке с ним говорить. Видела же в первый раз... Он вполне мог оказаться сыном иммигрантов и не знать русского, несмотря на свое имя и фамилию. Поэтому началась с беспроигрышного «экскюзми». Но Пётр не дослушал до конца эту блестящую и уже отрепетированную на Наоми речь. Улыбнулся лишь и сказал «давай сюда». Конечно, я попросила и еще раз, пожалуйста. Вернулась я к Тане без чая, зато с автографами для себя и для нее. Тогда мы, конечно, не знали, как сложится судьба этих спортсменов, и что долгое время Наоми Ланг, Петр Чернышов будут лучшие танцевальные пары Америки неоднократными участниками чемпионатов мира. Мне просто очень понравилось их выступление в тот день. Вообще, дворец спорта в Сокольниках вспоминается с большой теплотой. Сидя на почти пустых трибунах, мы познакомились с такими же студентами-болельщиками, а потом встречались с ними каждый декабрь. На билетах традиционно отсутствовали места, мы же из года в год садились на одни и те же облюбованные. И, конечно, сразу же встречали вокруг знакомые лица, приветствовали друг друга, обменивались впечатлениями от программы и соревнований. Так как чемпионат России проводился в декабре, год на третий мы начали приходить с новогодними сувенирами и подарками в надежде встретить все тех же зрителей. Потом закончилось пара билетов без мест а затем соревнования переместили в лужники и, как следствие, значительно повысились цены. Пора мобильных телефонов еще не наступила, и мы растерялись. Но на книжной полке у меня дома стоит маленькая лошадка, новогодний подарок одной девушки, с которой мы встречались в течение нескольких лет в декабре на трибунах Сокольников. Эта лошадка пережила вместе со мной четыре переезда, я храню ее, как память о тех временах. Однако вернемся к Тане. Все самые смешные, нелепые, невероятные случаи, которые только можно себе представить, связаны с ней. Порой мы восклицаем, смотря кино или читая книгу, такого в жизни быть не может. Но это явно притянуто за уши, так не бывает. Я обычно молчу, потому что знаю точно. Бывает. Рассказываю историю жизни. Нам было по двадцать. За каждый из нас ухаживал молодой человек, и так получилось, что мы мальчикам нравились, а они нам не очень, хотя были замечательные, умные, симпатичные. Однако голова не кружилась, и бабочки в животе не летали. Но обе очень хотели эти ухаживания прекратить, но так как молодые люди действительно были замечательными, дело осложнялось. Очень трудно сказать нет и не обидеть. Имён ухажёров за давностью лет я не помню. Назовем их Рома и Миша. Итак, суббота, утро. Созваниваемся и обсуждаем вечный вопрос «что делать?». В результате рождается грандиозная идея. Сначала мы вдвоем днем встречаемся с молодым человеком Тани, а вечером с моим. Таким образом и людей не обидим, и наедине подругу не оставим. Подозреваю, будь жив Макеавелли, он бы восхитился коварством нашего замысла. Разработав план действий, мы тут же приступили к его реализации. Когда позвонил Рома, Таня назначила ему свидание в центре города чуть позже полудня. Мальчик был удивлен совершенно неромантичным временем суток, но, будучи воспитанным человеком, согласился. До сих пор, вспоминая тот день, я не могу им не восхищаться. Рома стойко принял мое появление и нашу прогулку втроем по дивному летнему городу. Он прекрасно вел светскую беседу на интеллектуальные темы, угощал нас в кафе чаем и десертами. Таня старательно кашляла, имитируя внезапную простуду, и мы вдвоем с Ромой ее очень-очень жалели. Таню знобила. В теплый, почти жаркий день она была в кофте. Скажу честно, свою роль подруга вела безупречно. Мы с Ромой проводили ее до дома, а после этого простились друг с другом. Короче, мальчик действительно был на высоте. Наши стани дома находились на расстоянии двух станций метро, поэтому, расставшись с Ромой, я села в поезд и, выйдя на свои остановки, стала ожидать подругу, которая появилась очень скоро. Первая часть плана была выполнена. Теперь предстоял вечер с Мишей. Конечно, Миша я назначила встречу совсем в другом районе города. Он тоже был очень воспитанным мальчиком и тоже стойко принял явление непрошенного третьего, ничем не выдав свое недовольство. Миша пригласил нас в кафе. Мы сели за столик и сделали заказ. Тут необходимо сказать, что Миша был целеустремленным молодым человеком, учился на факультете международного бизнеса и много времени уделял иностранным языкам. Он нашел какие-то редкие учебники экономической теории на английском. Договорился об их покупке, естественно, с рук, и продавец должен был привести их сам. С учетом свидания Миша назначил встречу в сквере около кафе. Попросив у нас в стане прощения, он сказал, что отлучится буквально на пять минут, чтобы забрать учебники. Мы дружно закивали в ответ «конечно, не торопись», И продолжили пить кофе, радуясь тому, что можем пообщаться о своем девичьем. Радость была недолгой. Миша действительно не торопился. Он вернулся минут через десять, без учебников, зато с Ромой. Продавец не приехал, а в сквере грустно гулял Рома, поведав Мише душесчипательную историю о том, как заболела Таня и как планы на вечер накрылись медным тазом. Простодушный Миша тут же заявил Вечер с Таней вполне возможен, ибо он только что ее видел. Что было дальше, помню смутно. Только как подруга усиленно кашляла и врала про потерянные ключи, и как позже мы бежали в дамскую комнату, где хохотали до слез и до невозможности говорить, потому что в реальной жизни так не бывает. Поделюсь еще одной почти фантастической историей. Середина 90-х. День города. Люди гуляют на новеньком, только что открытом после реконструкции Манеже и в Александровском саду. Я до сих пор не могу понять, в какой момент мы отошли в сторону от общей массы празднующих и как попали на территорию Кремля при условии, что везде стояли милиционеры. Тем не менее, нас проглядели. Абсолютно пустая площадка перед Кремлевским дворцом съездов. Мы неторопливо идем дальше, разговариваем. Теплый, ясный сентябрьский день. Настроение отличное. Вдруг появляется черная машина. Она медленно едет по дороге и останавливается прямо перед дворцом съездов. Мы тоже останавливаемся и наблюдаем. Все как в замедленной съемке. Из машины выходит Алексей Баталов. Он же Гоша, он же Гога. Мы замираем и не верим своим глазам. Человек-легенда советского кинематографа идеально сидящий костюм, степенные манеры, достоинство в каждом жесте. Он подходит к задней двери автомобиля, открывает ее и подает руку. Кому? Оперной Диви, великой Мансерат кабалье которая неторопливо выходит из машины. Мы стоим, раскрыв рты. Тут появляются милиционеры, Видит непонятно откуда взявшихся девчонок и вежливо просит удалиться, потому что здесь находиться нельзя. Нам, конечно, хочется досмотреть, но пришлось подчиниться. Всего несколько секунд, которые запомнились на всю жизнь. Два легендарных человека, ставших историей. Недавно вспоминала этот случай и следом мысль. А наши дети совсем уже другое поколение. Будет ли это поколение знать, кто такие Монсерат Кабалье и Алексей Баталов? Хотелось бы. Много всего связано в моей жизни с Таней. Это поездки на море и в Питер, покупка коньков, походы в кино и театры, посещение выставок. А еще бассейн на Бауманской по вторникам и встреча нового 2000 года на лавочке перед Большим театром с пирожками, которые спекла Танина бабушка. Наши свадьбы и рождение детей, болячки, больницы, невероятная случайная встреча в Праге, где еще можно встретиться. Бесконечные разговоры обо всем на свете и, конечно, фраза «Встретимся на нашем месте». Встречаемся до сих пор. Выходим в город и гуляем любимыми улицами. Только теперь мы на двадцать лет старше и разговоры другие. Идем по пятницкой, делимся материнским опытом, обсуждая тему, как заставить ребенка убраться в своей комнате. Одинаково вздыхаем, потому что не можем придумать альтернативы мотиватору планшету. Идем тем же самым путем, что и в далеких 90-х, когда жизнь состояла из ожиданий и предвкушения всего. Главного человека в жизни, собственной семьи, профессиональной самореализации, казалось еще чуть-чуть. И весь мир распахнется, приглашая, а мы гадали, как все это будет. Я иду, смотрю на Таню, дочь коренных москвичей того самого почти исчезнувшего вида столичной интеллигенции. Умница, всегда сдававшая высшую математику на отлично. Прекрасный специалист по кредитным рискам, ставшая лучшим работником банка по итогам года, разработчик новой методики. Все это было. А потом стандартный поворот. Беременность, декрет, за время которого произошло слияние банков, выход на работу и... Молодая мама никому не нужна. У молодой мамы часто болеют дети, она не засиживается допоздна, отпрашивается на утренники, родительские собрания. Молодая мама – плохой работник. Крупным компаниям требуются специалисты, которые останутся в офисе до 9 вечера, Они побегут в шесть часов забирать ребенка из детского сада. И это не считая ежемесячных больничных, потому что ветрянка, грипп, аллергия. В отделе кадров сказали прямо. Вы можете согласиться на ту должность, что мы предлагаем, или написать по собственному желанию. Просто бизнес. Ничего личного. Типичная история. Знаешь, сейчас мой начальник, девушка намного младше меня, не замужем и без ребенка. Когда я в шесть отключаю свой компьютер, она молчит, но всем видом показывает, насколько недовольна. Она не поймет и не примет ни одно мое объяснение до тех пор, пока не родит сама. Но пока на первом месте карьера. Так смешно иногда бывает. Учит меня, прибегая к той же самой инструкции, которую когда-то разрабатывала именно я. Иду, слушаю и хочется сказать. Не грусти. Но вместо этого произношу совсем другое. Я знаю, куда мы направляемся. Значит так, у нас сегодня выход в свет. В манеже открылась потрясающая выставка, посвященная юбилею Большого театра. Там костюмы, макеты, декорации, личные вещи артистов. А мы уже сто лет никуда вместе не выбирались. Встряхнемся. Улыбаемся друг другу. День чудесный, солнце светит ярко, почти слепит. Машины широкой лентой стоят перед светофором. Пропускают пешеходов. Впереди виднеются темно-красные башни Кремля. И мы прибавляем шагу и почти бежим на выставку, как когда-то бежали смотреть привезенного из Флоренции Тициана. Ничего не изменилось. Просто в календаре другая дата.